Глава 5. Часть 52. Со скрипом перебирая себя и собственное острое желание насладиться волшебным дымом, наш проснувшийся в 5:00 утра в субботы герой всё же дотянул до выходных, ни разу даже не намекнув и не напомнив плотному об их задумке. Наворачивая круги по периметру дома, он выкурил одну за одной несколько сигарет и, присев на уличный стул, наслаждался видом поднимающегося на абсолютно чистом небе солнца. Припекающее утро предвещало по южному тёплое ноябрьский денёк. Сидя посреди двора, наш задравшей голову вверх герой вспоминал, как ровно год назад в это же самое время он млел на круглых солёных камнях серо-голубого пляжа Чёрного моря в одних коротеньких шортиках. Снова взглянув на телефон, он увидел белые цифры на экране. «Семь, два и восемь. Хоть снова спать ложись», — подумал наш приподнявшийся на стуле герой и снова расслабил все тело, быстро передумав из-за боязни пропустить звонок от Плотного. «Алло, здорово! Ну что, я готов выдвигаться. Могу за тобой заехать. Через сколько встречаемся?» Раздалось с телефонной трубки, успевшего лишь начать вибрировать от звонка телефона сонным голосом Плотного. "Будре утра. Отлично. Я на низком старте. Подъезжай", скочив и опрокинув стул, ответил наш моментально выдернутый из достигнутого равновесия герой. Спустя примерно час ребята аккуратно, не спеша и вальяжно вывалились из городских окрестностей на федеральную трассу. Солнце ослепляло их в лобовое стекло. Опустив козырьки, они молчаливо и плавно двигались по дороге в ритме играющей в машине музыки. Опирающаяся любимая энергетика из зелёной алюминиевой банки, плотно и смешно щурился своими роскосыми глазами и иногда, переводя взгляд на нашего претанцовывающего героя, улыбался и тоже двигал головой в такт музыке. Спустя пару-тройку часов, проезжая места былой славы советских солдат и оставшихся в памяти о временах Великой Отечественной войны, рукотворный ландшафт укреплений города располагавшего долгое время единственную базу военно-морского флота России на черноморском побережье, взору нашего глубоко впечатлённого видами героя открывался сияющий белым город. Словно окаймляя груды блестящих на солнце белым светом домов, всюду виднялись такие же ярко-белые верхушки холмов и растянувшихся пологих каменных возвышенностей. Решив устроить небольшую экскурсию по городу, из которого он недавно переехал, Плотный дал круголя по его окраинам и остановился недалеко от обрыва, за которым раскинулось синее, как небо, море. Пока наш вооружившийся камерой в телефоне герой набирался впечатлений от вида и осуществлял фото- и видеофиксацию момента, Плотный звонил по телефону и, глядя себе под ноги, тихо с кем-то общался. Можешь перекоси мне немного? Пока, ждём человека. Я тут знаю одно местечко, там лучше шаурма в городе. Убирая телефон в карман синих джинсов, обратился плотник к нашему фотографировавшему местность герою. Шаурма я любить. Айда, поехали! Громко крикнул в ответ наш воодушевлённый герой. После обеденный город был по выходному тих. Уставать и знакомился с нашим оглядывающимся по сторонам героем своими чистыми, ухоженными узкими улочками, сквозь которые неторопливо пробирался уверенно крутивший руль плотной. Остановившись прямо посреди одной из таких улочек, снова с кем-то созванивающейся плотной, усмехнувшись, выскочил из машины и обнялся с долговязым парнем, вынырнувшим из-за угла позади автомобиля. Спустя пару минут разговора на улице улыбающиеся ребята усаживались в машину. И быстро представивший долговязому нашему обернувшемуся на заднее сиденье герою плотный, начал аккуратно выруливать по городу. Спустя ещё полчаса спокойной езды, плотный снова остановился в живописном загородном местечке и попросил подождать их в машине, нашего достающую пачку сигарет героя. Да погоди ты с сигаретами. Возьми. Вот, лучше покури. Вот тут осталось немного. В заднем кармашке энергетик есть. Хочешь вылить? Хочешь выпить? Так, пожалуйста, на улицу не отсвечивай, назад присядь. Через часок подтянусь, не скучай. Подмигнул плотный и вытащив ключи из замка зажигания, передал их нашему пересаживающемуся с переднего места назад прямо в салоне герою. Применив таки свою разборную трубочку, наш, залипший, рассматривая сделанные фотографии, герой принялся редактировать их и не заметил, как ярко-красное огромное солнце спускалось за гро. становясь фиолетово-розовым. Исчезнувшее за морским горизонтом солнце разожгло повсюду тусклые придорожные фонари. Вернувшийся в одиночестве плотный, открыв дверь водителя, кинул на заднее сиденье полиэтиленовый пакет, набитый уже знакомыми газетными свёртками. Приколачивай и поехали, спокойно произнёс плотный, протянув открытую ладонь в сторону нашего поправившего очки и оторвавшегося от телефонного героя. У меня тут всё готово. Можем ехать, дёрнув пакет одной рукой и передавая ключи плотным другой, бодро ответил наш, удивившийся весу пакета герой.